Глава 75 К моменту, когда Элеонор с детьми очнулись, у Роби и Рил уже отобрали оружие, и они стояли с руками за головой. Их лица были пепельного цвета, и они едва держались на ногах. «О, Боже!» — воскликнула Элеонор, с трудом поднимаясь и поднимая детей. Она встала перед ними, закрывая их своим телом. Собравшись, Робби обратился к северокорейцам. «Здание окружено. Вам отсюда не выбраться. Если сдадитесь сейчас, вы не пострадаете». Еще произнося эти слова, он понял, что... Северокорейцам все равно, выберутся они или нет. Он видел это по их лицам. Пятеро мужчин и одна женщина. Женщина была одета пиратом. Она показалась ему смутно знакомой. Чун Ча шагнула вперед и сказала. — Мы здесь для того, чтобы исправить несправедливости, совершенные вашим президентом. Рил сказала. Это не лучший способ что-то исправить? Чунча ответила. Вы с ним были в нашей стране. Вы похитили наших заключенных. Ваша страна собиралась убить нашего вождя. Вы заплатите за это. Все вы... Илеонор сказала. Я понятия не имею, что... Синсан выстрелил в потолок. Не перебивай, женщина рявкнул он. Элеонор, Клэр и Томми упали на колени, дрожа от страха. Чунча продолжала: «Вы все умрете здесь. Это будет послание всему миру. Америка, империя зла, не может нападать на нашу великую страну без наказания, скорого и неотвратимого». Робби сказал: «Вам понадобятся заложники, чтобы выйти отсюда». С пятью вам не справиться. Возьмите меня и мою напарницу. Вы сами сказали, мы похитили заключенных, а эти люди ничего не сделали. Оставьте их здесь и используйте нас, чтобы выбраться. Мы не будем выбираться, перебил его Синсан. Он указал стволом пистолета в пол. Мы умрем прямо здесь. Конечно, после вас. Так это миссия самоубийц, сказал Арил. Синсан улыбнулся и покачал головой. Мы умрем достойной смертью. Он поглядел на Чунча. Товарищ Е наш лучший агент. Она убила больше врагов нашей страны, чем вы можете себе представить. Смерть вам гарантирована, не сомневайтесь. Чунча взмахнула рукой. Синсан немедленно замолчал и почтительно отступил назад, кланяясь ей. Чунча достала из ножен на поясе пару ножей. У них были зазубренные, слегка искривленные лезвия с особой заточкой. Она посмотрела сначала на Роби, а потом на Рил. Роби ожидал увидеть в ее взгляде ненависть или просто пустоту, лишенную всякой человечности. Но она смотрела совсем по-другому. Синсан нервозно вставил. Товарищи, мы должны спешить. Мы убили много врагов, но на подходе наверняка еще больше. Чунча кивнула, сказала несколько слов на корейском, а потом снова повернулась к Робби и Рил. Она произнесла по-английски. Мне очень жаль. А потом ударила. Лезвие ножа вскрыло Синсана от пояса до шеи. Пистолет выпал у него из рук, но она подхватила его, прежде чем он упал на пол. Выстрелила всего один раз, точно в голову второму мужчине. Свободной рукой бросила второй нож, и он вонзился глубоко в грудь третьему. Двое оставшихся мужчин, ошламленные изменой Чонча, открыли огонь. Она схватила третьего, развернулась с ним вместе и использовала его тело как прикрытие. Все пули попали в него. Она толкнула его на пару стрелявших, нырнула вниз и ударила по ногам четвертого мужчину. Он упал, и она, выхватив нож из груди третьего, перерезала им четвертому горло. Кровь из артерии фонтаном хлынула на нее и на пол. Не прекращая двигаться, Чунча перекувырнулась по полу, и выстрел пятого мужчины в нее не попал. Робби и Рил уже схватили Элеоноры детей и снова затолкали их за стол, потом бросились через всю комнату и подобрали свое оружие. Однако Чунча оказалась быстрее. Она оттолкнулась от дальней стены и прыгнула к последнему мужчине. Неизвестно, откуда у нее в руках появилась. Режущая проволока. В прыжке она набросила ее ему на шею, обеими ногами приземлилась на пол и натянула проволоку изо всех сил, скрестив руки. Мужчина издал булькающий звук и осел на землю. Спустя секунду он истек кровью из практически отрубленной головы. Чунча выпрямилась и бросила проволоку. Обвела глазами устроенную ею бойню. Пятерых мужчин, погибших от ее рук меньше, чем за минуту. Она быстро дышала, предельно сосредоточенная и напряженная. Она повернулась к Робби и Рил, которые уже держали оружие. Оба целились в нее, но на спусковые крючки не нажимали. Робби сказал... Хотите объяснить, почему вы это сделали? Чунча оглянулась на Элеонор и ее детей, медленно поднимавшихся из-за стола. Элеонор закрыла глаза Клэр и Томи ладонями, чтобы они не увидели мертвые тела. Надеюсь, вы не пострадали, сказала Чунча. Элеонор медленно покачала головой, но ее лицо выдавало потрясение. Я в порядке, с трудом произнесла она. Мы в порядке, благодаря вам. Чунча посмотрела на Роби и Рил. Рил сделала осторожный шаг вперед. Это был самый потрясающий ближний бой, который я только видела, сказала она с восхищением. Но, как сказал мой партнер, почему? Нас послали убить их, ответила Чунча, указывая на Элеонор и ее детей. Остальные собирались это сделать. Но не вы? Спросил Робби. Чунча ответила не сразу. Я не знаю, сказала она. Так или иначе, я не смогла убить эту семью. Просто не смогла. По велению сердца? Спросил Арил, скептически скривившись. У меня нет сердца, отрезала Чунча. Я из йодока. Я всегда буду из йодока. Они забрали мое сердце много лет назад. Нельзя вырастить себе другое. Йодок, сказал Робби. Значит, вы были? Да. Рил присмотрелась к ней внимательнее и сказала. «Я видела вас раньше, возле пляжа. С вами была маленькая девочка», — Чунча кивнула. «Ее зовут Мин». Внезапно заговорил Томми. «Она была в костюме лягушки. Сказала, что ей десять лет и что ей нужна помощь. Что-то в этом роде». Робби изумленно уставился на Чунча. «Вы привезли ребенка на задание?» Чунча горячо возразила ему. «Мин к этому не причастна. Она невиновна. Она просто маленькая девочка, тоже из Йодока. У нее есть сердце. Не забирайте его у нее. Пожалуйста, не надо. Она просто маленькая девочка, которая ничего не знает». Рил посмотрела на нее. Зачем вы привезли мин сюда? Я сказала своим командующим, что это часть прикрытия, что американцы никогда не подозревают детей. А настоящая причина? Я хотела вывести ее из моей страны. Дать ей шанс где-нибудь еще. Чунча сунула руку в карман и достала одну из капсул с ядом. «Никто из нас не должен был выйти живым», — сказала она. «Собирались умереть с честью?» — спросил Робби. «Включая Мин», — медленно продолжала Чунча. «Но я... Я не могла этого допустить. Она не сделала ничего плохого. Мин — просто ребенок. Невинный ребенок». Тогда я не думаю, что вы оставили сердце в ее Доке, тихо сказала Рил. Робби добавил. Но все равно невероятно, что вы пошли против своей команды. Я просто очень устала, ответила Чунча, постепенно расслабляясь. От всего этого. Робби и Рил обменялись понимающими взглядами. Он сказал, Как вас зовут, кроме товарища? Чунча, кто были эти мужчины, Чунча? спросил Рил, указывая на мертвецов. Они из моей страны. Их личности не имеют значения. У нас много таких. Всегда будет много. Не буду обманывать вас, Чунча, сказал Робби. У вас большие неприятности, даже с учетом того, как вы поступили. И вмешалась. Но то, что вы спасли нам жизнь, безусловно, все меняет. Вам нужно будет сотрудничать с нами и полностью все рассказать, — сказал Эрил. Как вы попали сюда? Откуда знали график перемещений? Как прорвали периметр? Прогремел взрыв. И пуля пробила шею чунча. Робби и Рил развернулись к винтовой лестнице. Молоденький полицейский держал пистолет в трясущихся руках. Он улыбнулся и крикнул: Я ее снял! Снял мелкий азиатский кусок дерьма! Чунча упала не сразу. Она просто стояла, и кровь заливала ей грудь. Робби заорал. «Нет, идиот!» Он кинулся к полицейскому и выбил пистолет у него из рук. Рил успела подхватить Чунча прежде, чем та осела вниз. Она медленно уложила ее на пол. Увидела входное отверстие от пули и сунула пальцы внутрь, пытаясь пережать пробитую артерию, но кровотечение не остановилось. Она оторвала рука в толстовке Чунча и прижала к ране, чтобы унять кровь. Оставайся со мной. Ну уже, Чунча, смотри на меня прямо мне в глаза. Она обернулась и крикнула. Робби, нам нужна скорая, прямо сейчас. Робби уже набрал на своем телефоне 911. На этот раз звонок прошел. Но вызывая скорую помощь, Робби видел, что для Чунча уже слишком поздно. Она была белая, как мел, и вся покрыта кровью. Рилл смотрела на нее, придерживая ей голову одной рукой, а второй прижимая ткань к ране. Чунча подняла руку и дотронулась до щеки Рил. Голосом, слабевшим с каждым словом, она сказала. «Ее зовут Мин. Ей десять лет. Пожалуйста, помогите ей». «Я помогу, обещаю». «С Мин все будет хорошо. Только не сдавайся. Помощь идет. С тобой все будет в порядке. Не сдавайся. Ты справишься. Ты... Ты лучшая, кого я видела!» Казалось, Чунча ее не слышит. Она продолжала шептать все те же слова. «Ее зовут Мин. Ей десять лет. Пожалуйста, помогите ей!» А потом с последним вздохом и последним всплеском сил... Она произнесла неожиданно ясно. Меня зовут Чунча. Я молода, но очень стара. Пожалуйста, помогите мне. Ее губы перестали шевелиться, а глаза застыли. Рил замерла на долгое мгновение, а потом медленно опустила голову мертвой женщины обратно на пол. Посмотрела на Робби со слезами на глазах покачала головой, встала, оттолкнула молодого полицейского с дороги и пошла вверх по лестнице.